Память преподобных Иоанна, Ироклимона, Андрея и Феофила. Преподобные отцы Иоанн, Ироклимон, Андрей и Феофил родом из города Аксериха, были дети христианских родителей. С юных лет они упражнялись в чтении душеполезных книг, а потом, движимые желанием проводить жизнь богоугодную, удалились во внутреннюю пустыню своей страны, где и были наставляемы Богом. Там В пустыне они встретили одного святого мужа, достигшего уже глубокой старости, и прожили с ним, пользуясь от него духовным назиданием, один год. Когда муж тот умер, они остались в том же пустынном месте и в продолжении шестидесяти лет проводили подвижническое житие, соблюдая строгий пост. Питались они дикими овощами и водою, но и то вкушали только два раза в неделю. В будничные дни они разлучались, и каждый уединенно проводил время в окрестных горах и пещерах. В субботы же и воскресные дни они собирались вместе и совокупно высылали благодарение Богу, причем от божественного ангела сподоблялись святого причащения и так с миром почили. Об этом поведал великий пафнутий пустынник Фифаицкий, который сам видел мужей тех и описал их житие.